Глава 11. На Эльбрусе. Поехали с нами в город, в который раз уговаривали внуки бабушку, стоя на пороге рядом с папой и мамой. Все уже оделись и приготовились к выходу. Катаваська растянулся на папиных плечах, как лисий воротник. Инфекция в школе закончилась. Пора возвращаться домой. Конечно, поехали, будем вместе жить, упрашивали мамы с папой. Зачем тебе здесь оставаться одной? Но бабушка только качала головой «Нет, не могу я без деревни. В городе всё пропущу. Здесь природа ближе. Весной видишь, как снег тает. Начинается ледоход, журавли летят. Осенью деревья на глазах желтеют. Красота, а воздух какой прозрачный. Зимой до да любое время года видишь и любуешься им. А в городе что? В городе время летит, как угорелое, не угонишься за ним». Не заметишь, как и жизнь промелькнёт. Лучше уж я здесь останусь. Бабушка последний раз всех обняла, завязала внучатам шарфы потуже и погладила полюбившегося рыжего кота. Мррр. Котоваська расплылся в улыбке, как чеширский кот. Какое счастье! У него теперь тоже есть бабушка. Своя собственная. Самая лучшая бабушка на свете. И ради неё он готов перенести хоть два дня, хоть неделю тряски в дороге. К вечеру Кузькины были дома. Дети кинулись к корзине с игрушками. Папа с мамой ушли на кухню жарить блинчики, а Котоваська разбежался, подпрыгнул и плюхнулся на диван. «Ой!» — что-то твёрдое попало под бок. «Да это же та самая книга, толстая, в твёрдой обложке!» «Жемчужина Кавказа, Гораль Брус», — прочитал шёпотом Котоваська и крепко прижал книгу к груди. «Может, завтра?» — мелькнуло в голове. «Нет, именно сегодня!» — котоваська решительно вскочил на задние лапы. Павлик и Толик удивлённо оглянулись. а что ты постоянно откладываешь на завтра, может никогда не сбыться!» — пояснил кот, перекувырнулся через голову и... оказался на вершине самой высокой горы России и Европы — Эльбрус. Как и во сне, тонкие усы кота трепыхались на ветру. также внизу молочным туманом белели облака — «Безумно высоко, даже дышать тяжело. И всё-таки какая свобода, какая красота!» «Но что это?» «Спасите! Помогите!» Тонким беспомощным голоском кто-то звал на помощь. «Может, это снова сон?» — подумал Котоваська. «Надо себя ущипнуть. Мяу!» «Нет, слишком больно. Это не сон. Кто-то в беде и зовёт на помощь». Котоваська заметался в разные стороны, пытаясь понять, откуда звук. Ветер путал и глушил зов о помощи. Голос становился всё тише, кричали реже. Видимо, у попавшего в беду кончались силы. «Мяу!» — услышал вдруг котоваська слева от себя. Он лёг на живот, подполз к самому краю и посмотрел вниз. Ух, какая высота! У него закружилась голова, стало страшно. «Может, всё-таки показалось?» — снова подумал кот. Он свесился ещё сильнее, не сорваться бы вниз. вон там За выпирающим камнем кто-то из последних сил держится за уступ. Видны только коричневые кошачьи лапы и макушка с острыми упругими ушами. «Сейчас, я сейчас! Ничего не бойтесь!» — бормотал Котоваська, пытаясь дотянуться лапой до несчастного. «Нет, слишком далеко». Тогда Котоваська развернулся и опустил вниз свой длинный хвост. «Держитесь, я вас вытащу!» — закричал он и вцепился когтями когтями. каменистую поверхность горы. За рыжий хвост схватились две тонкие, но сильные кошачьи лапы. «Мяу!» — закричал Котоваська. «Самое неприятное ощущение для кота, когда тянут за хвост. А сейчас по его хвосту, как по веревке, вползал на вершину Эльбруса кто-то гибкий, ловкий и не такой упитанный, как Котоваська. Иначе лететь бы им обоим с самой высокой горы в Европе до самого ее подножья». «Спасибо, ты спас меня, а я уж думала, это последнее мое приключение», — сказали над ним. Котоваська вздрогнул. Где-то я уже слышал этот голос. Он поднял голову и обомлел. Темные коричневые полоски на хвосте, острые упругие уши, большие зеленые глаза с карими-крапинками около зрачка. «Мама!» — Котоваська сжал в объятиях худенькую трехцветную кошку. «Сынок!» — воскликнула мама-кошка, узнав его. «Неужели этот красивый рыжий кот, который больше её самой в два раза, и есть её маленький крошка-котёнок? Невероятно! И всё же это он, её кота Васька! Мама, как ты здесь оказалась? Ведь ты же домашняя кошка!» — заглядывал кота Васька в её глаза. «Была домашней кошкой», — ласково ответила она ему. «Пока мой сын не выбрал путь странствий». Я тоже когда-то хотела увидеть мир и всё же выбрала спокойную жизнь. Ты мой маленький пушистый котёнок оказался смелее. И мама-кошка всё рассказала. Когда кота Васька исчез, она затысковала. Ходила из угла в угол, не находя себе места. Хозяева жалели, думали, ищет котят. И однажды утром кошка решилась. Поглубже вдохнув и крепко зажмурив от страха глаза, она быстро, стараясь не думать, перекувырнулась через голову. Хозяева, наверное, решили, что я выпрыгнула в окно, и меня разорвали собаки. Грустно улыбнулась мама-кошка. Начав путешествовать, она уже не могла остановиться. «Я рада, что стала странником», — призналась мама-кошка. «Всех твоих братьев раздали в добрые руки, за них я спокойна. Жалела я только об одном, что никогда больше тебя не увижу». «Я искал тебя», — сказал Котоваська. «И я». Мама-кошка отвернулась, пряча слёзы. Где это видано, чтобы кошки плакали? Сложно быть свободным, если нигде не ждут и некуда возвращаться. Грусть одиночества повсюду следовало за мамой-кошкой. Эта печаль примешивалась ко всему — к прекрасному закату, к утренней дымке над рекой, к любому экзотическому пейзажу. Ещё долго на вершине горы, над белой пеной пушистых облаков, сидели бок о бок большой рыжий кот и худенькая трёхцветная кошка. Кот наклонил голову к плечу кошки, нежно тёрся о неё и мурчал, как котёнок. Кошка ласково смотрела на сына большими зелёными глазами с искрящимися карими крапинками. А Кузькины ещё не знали, что скоро им снова придётся шить четыре крошечные тапки. Текст читал Семён Мендельсон.